Глава 9 День 55. Малая крепость Дыра – седьмой уровень. Малая крепость Гахаган – шестой уровень. На выполнение задания я сам себе отвел два дня. Этого времени как раз должно было хватить, чтобы подтянуть наши тылы и разведать окрестности – Остатки армии Ордена поспешно отступали к Менинзину. От Барбосы, коего я оставлял за главного, требовалось не выпускать их из виду. Я рассчитывал, что к моему возвращению как раз будет понятно, где сформирована новая линия фронта, хотя думаю, что она окажется прямо на стенах крепости. Я решился на такую авантюру лишь потому, что не верил, что в этих землях есть сколь-нибудь представительные силы врага, Все, что могли, они уже выгребли ради похода на Гахаган и дальнейшей защиты горной тропы. Это подтверждали и пленные. Мы выступили, едва забрежил рассвет. С собой я взял весьма представительные силы. Свой лучший легион Слава Дутура, зеленый эскадрон, пятерку рыцарей Хаоса и сотню нуразгов. Это была почти четверть всех моих сил. Остальные же были разделены на три неравные части. Серые эскадроны сотню разгов под командованием Хшара Большой Петерни выдвинулись в сторону Вачарки вдоль гор. Они должны были вести осторожную разведку и прикрывать это направление. Сотня бесов из легиона Лукари была оставлена в нововозведенной заставе прямо на небольшом плато у выхода с горной тропы и, наконец, остальная часть, именно полтора легиона, Красный эскадрон, рыцари Хаоса и вся оставшаяся масса кочевников продолжали движение на миензин Да, так разделять войска было не лучшим вариантом, но для контроля таких огромных территорий мне их все равно придется дробить. Одно выделение гарнизонов для двух сооруженных застав лишило меня солидных сил, Тем более, что через несколько дней я ожидал подкреплений, так как перед выходом в поход послал гонца к Горию с приказом начать формирование нового легиона. Мысли с расчетами и раскладами все велись и велись вокруг моей головы, но, честно говоря, сейчас не хотелось их мозговать. Последние дни были просто адски суматошными». Я продумал планы, логистику, вел сражения и управлял войсками. От дичайшего, непривычного напряжения спасала лишь кумысовка по вечерам. Хенлики быстрым шагом топал по раскрошенной, выщербленной дороге, когда-то мощеной крупным рыжеватым булышником. Само ее наличие в этих местах вызывало удивление». Я помнил краткую историю ордена, что поведал мне юноша по имени Керн во время путешествия в Вачарку, и в его рассказе не было никаких саутов. То ли он просто был не в курсе, то ли вся эта локация вообще была делом рук отбора. Я ехал метрах в десяти от него, мило беседуя с адыком, позади вся свита Кагара, а дальше все наши войска. Горы становились все выше, Мы отошли уже километров на пятнадцать от новой заставы под оригинальным названием «Горная». Могучий лес постепенно сходил на нет, превращаясь в куцые перелески на вершинах холмовых отрогов. Многочисленные ручьи с галечным дном и чистейшей водой пересекали дорогу, скрывались под сенью лесов и уже не вызывали прежнего восторга у нуразгов. Гаваки крайне негативно относились к проточной воде, не понимая, что это за хрень, и не желая мочить копыт, пересечение каждого ручья превращалось в то еще занятие. «Это правда, что однажды ты воссядешь на престол повелителя многих миров?» — вопросил Кагар в третий, наверное, раз. Я уже понял, что хитрый мужик лишь прикидывался и таким простачком. Такие прямые вопросы не были следствием природной прямоты, а были призваны ставить собеседника в неудобное положение. Когда надо, он мог долго велять и рассказывать о героических предках, окучивая его окольными путями. Одна проблема. Это возможно и прокатывалось с другими вождями кочевников, но мне на неудобность было плевать. С этим хреном прокатывала только наглость и сила. «Кагар, ты тупой?» А вот такой вопрос поставил его в неудобное положение. «Хе-хе-хе!» сяду однажды сяду и посажу у своих ног тех, кто мне помогает. Смотри!» Обернувшись, я указал ему на лесные просторы за спиной. «Я дарю тебе эти земли, полные воды и съестного. Приводи сюда женщины-скот, незачем таким великим воинам, как Дуразги, страдать на выжженных равнинах». Капля лести не помешает. Впрочем, Кагар воспринял ее как должное. Эти парни о себе весьма высокого мнения. И вполне обоснованно, недаром их страшится вся равнина, от Хугада до Северного Хасука. «Благодарю тебя, вождь. Как только мы вернемся, я пошлю человека к Мурадсе, что разбил лагерь около твоей столицы. Не пройдет и месяца, как наши жены и дети увидят эти прекрасные леса. Возможно...» Он запнулся, словно подбирая слова. «Возможно, поначалу я видел в тебе лишь того, кто поможет мне избавиться от власти жрецов, но теперь...» Теперь я стану новым морхом, который когда-то привел наше племя в южный Хасук. Честно говоря, я несколько удивился тону этого жестокого вождя кочевников. В его словах прозвучала теплота и искренняя благодарность. Я даже обернулся к нему, пытаясь определить, не грубая ли то лесть, но нет, похоже, адык был честен. «Под твоим началом мы завоюем и другие земли. Мне не терпится увидеть, как живут там люди, и забрать их богатство и женщин». «Ха! Вот теперь я его узнаю. Это кто ж ему так нарассказывал-то? Барбоса? А откуда он знает, как живут люди в Ордене?» «Твою мать!» внезапная догадка в миг сожрала все хорошее настроение и расслабон в коем я пребывал зок никто кроме него не мог накапать тупому нуразгу про орден или это был кузнец быть может не все так однозначно М -м -м. нет это точно был зок Но ну, не могу я представить, что сраный лысый ублюдок мог настолько обаять вождя Нуразгов разговорами об изобильных землях, а вот Зог, Этот мог... Да что там говорить, он ему мог и показать! Вот урод!» «Я знаю о твоей игре, вождь. Барбос рассказал мне, что есть и другие подобные тебе», — продолжал Миште мадык. «Подобные тому, кто победил Вавагра в тот день, когда мы были под стенами твоей крепости, что будет, когда мы схватимся с ними? Не сгорят ли мои воины в пламени магии? Не растерзают ли их когти тварей, подобных твоим гончим?» «Не растерзают ли их когти тварей? Ха-ха!» Злобно передразнил я его. «Ты воин или трус?» Пускай бьются лучшие, тогда не растерзают. Тем более вспомни, что случилось с моим братом Дребоданом. Я убил его и убью каждого, кто встанет у меня на пути». «Ага, если каждый из них ляжет под топор вугра и обнажит шею, блять. Хотелось бы самому верить в свои речи, но вести иные я и не мог. Вождь кочевников должен бояться и уважать меня сильнее, чем Зога. Только так я смогу держать его в подчинении, пока что на разги мне еще слишком нужны. Пришли, кажись. Вдруг остановился Хенлики разрушенная дорога упиралась в развал высоких колотых скал. Словно огромные бивни мамонта, они выбивались из земли, окруженные в кривь и в кость набросанными пластами черного цвета. Уж не мрамор ли это? Признаться, в геологии я был абсолютный профан. «Не нравится мне это место, Кагар!» — пробормотал кто-то из нуразгов из-за наших сады Камспин — Я был с ним согласен. Когда колонна остановилась, настала подозрительная тишина. Горы будто поглощали и хрюканье гаваков и переругивание бесов. Стоящее в зените солнце с солнечных зайчиков отражалось от многочисленных полированных природой граней скал, а уходящие вдаль леса темнели спокойной зеленью. «Что ж, у меня есть способ проверить, опасно ли тут». «Взор Ахара». И ничего, в радиусе действия заклинания ядовито-белых точек не наблюдалось. «Что там?» Я указал рукой на проход. «Один из входов в Думадр, горную страну, и развалины первой из башен Саутов. Понятно, по дороге я уже пытался расспрашивать Хенлики по поводу географии этого места, но программа Непися велась вокруг сообщения о том, что цель будет в дне пути. Хм, вариантов особых тут и нет. Надо идти вперед, хотя меня что-то терзали смутные опасения. «Кагар, выдели десяток лучших разведчиков. Клык, а ты своих гончик страданий». «Пойдете вперед, мы в сотни метров позади!» «Быр, строй легион в боевой порядок!» По длинной колонне пошло шевеление. Бойцы бросились исполнять приказы. Серыми тенями одни из последних гонщик страданий в моем войске проскользнули мимо нас и в окружении стайки нуразгов скрылись в клыкастом проходе. Выждав пару минут, я приказал двинуться вслед за ними». Десять метров, двадцать, полсотни, сотня. А вот и Думадр, который практически ничем не отличался от гор перед ним. Огромная, окруженная невысокими скалами долина, уходила вдаль километров на десять. На ее каменистом, слегка прикрытом травой дне, виднелось круглое озеро кое наполняло несколько стекающих с окружающих гор вялых ручьев. Сходу я насчитал четыре нешироких прохода через расколотые скалы. Дорога, по которой мы сюда прошли, совершенно терялась в битых камнях и округлых больших валунах, что небольшими распадками были рассыпаны по долине. «Там вождь!» — глазастый Кагар показал рукой куда-то на север — Я проследил взглядом и тотчас разглядел первую цель нашего похода. Прячась в тени невысокой скалы, виднелась россыпь больших прямоугольных блоков черного камня. Они были порядком утоплены в каменистой земле и завалены битой крошкой, но даже отсюда было ясно, что это дело рук разумных. Кстати, наша разведка направлялась как раз к ним». Путь до развалин башни не занял много времени. Когда приблизились основные силы, Бранд, длинноволосый ближник Кагара, что командовал разведкой, уже махал нам, стоя на одном из блоков. Я оставил быра развертывать строй центурий, а сам в окружении рыцарей хаоса и пары десятков норазгов последовал к нему. Вблизи развалины выглядели много величественнее, чем издалека. Огромные блоки, должно быть, весили десятки тонн. Не сомневаюсь, что при строительстве башни дела не обошлось без магии. В центре виднелся приподнятый на пару метров фундамент. Составляющие его блоки были словно обкусаны неведомым зверьем. Черный мрамор был до сих пор слегка закопчен, а кое-где виднелись капли застывшего расплава. Хекнув, я запрыгнул на фундамент и оглядел раскинутые обломки. Блять, не похоже, чтобы башня была завалена. Скорее, ее потряс какой-то внутренний взрыв». «Вождь, смотри!» — раздался крик какого-то бородача из компашки Бранда. Я обернулся и увидел, куда он указывает. Среди развалин темнел провал подземного хода. «Хенлики!» Не вполне живой непись неохотно оторвался от изучения камней, которые он разглядывал с таким видом, что он был заправским археологом. Что мы тут вообще ищем? Разве Колдун должен быть не в самой дальней башне? Он питает своих воинов, а воины питают его, но они не могут долго находиться при дневном свете, а потому укрываются в подземельях разрушенных башен. «Ага, наконец-то конкретика. Думаю, в примитивном сознании Непися сработал какой-то триггер, и он выдал новую порцию инфы по заданию. Я не стал спрашивать, почему трупаки не могут скрываться в пещерах, потому что и так знал ответ – игровая условность. Квесты отбора были довольно прямолинейны и отличались значительной ее долей». Так что же, нам нужно посетить все развалины башен и перебить укрывающихся в них уродов? Их же должно быть немало. Их не столь уж много осталось. За прошедшие века многие рассыпались прахом. Когда ты перебьешь достаточно их количество, Сагатор явится сам. Я чувствую моих бывших собратьев. Они здесь, они рядом». Непись картина схватился за грудь, всем своим видом показывая, как же ему хреново от такого соседства. «Ну что ж, придется-таки лезть вниз. Дожидаться ночи при нашем ноте было совершенно не с руки. Вначале я хотел ограничиться рыцарями хаоса и бесами, но нуразки так желали найти припрятанное саутами барахлишко, что настояли на том, чтобы также составить нам компанию. Я накинул щит Дутура, шаманы раскидали свои бафы, и я первым прыгнул в провал. И едва копыта коснулись пыльных плит, что-то промелькнуло в затклом воздухе, словно невидимый наблюдатель перещелкнул невидимый же переключатель, активировав что, эту локацию? «Твою мать! Да!» «Именно так! Уверен, что догадка верна!» Я скостовал взор Ахара. Сверху посыпались рыцари Хаоса, а за ними бесы вперемешку с нуразгами. Удивительно, но показания чар разошлись с моими ощущениями. Экран радара был чист, врагов не было, в то время как задница четко чувствовала сгустившуюся опасность. Несколько недлинных коридоров вскоре вывели нас в небольшую залу. Она была завалена всякой рухлядью, покрытой толстым слоем пыли. Но разги запалили плошки тлеющим мхом. Несмелый огонек заставил тени запресать сумасшедшие танцы на стенах. В каждом углу могло таиться по чудищу. «И твою мать, они там и таились!» Стоило моим воинам втянуться в залу, как из углов, буквально из складок теней, выползли угловатые высокие фигуры. Они медленно разогнулись и поперли на нас, скрежеща тонким противным скрипом. «Мертвый воин, четвертый уровень», — гласила надпись. Епанный экибастус, натурально, как в дешевых фильмах ужасов». Бир, строй!» — рявкнул я, хотя это и было излишним. Ветераны Славы Дутура и так отлично знали, что им делать. Они быстро организовали круговую оборону, в центре которой оказались нураски и стрелки. тык тык тык дык Стрелы пулеметной очередью с гулким стуком вонзились в темные силуэты чудищ. А когда нуразки подняли повыше пиалы с горящим мхом, я смог рассмотреть уродцев. «Бле! Ну и срань господня же на нас перла! Не знаю, что за извороты магии или отбора с ними поработали, но ублюдки будто и не валялись тут сотни лет. Черви, гниль, какая-то отвратная жижа, с соплями подтекающая из глазниц». Весь комплект нормальных таких зомбаков. Мертвая гончая по сравнению с ними просто благоухающий акнец. Да-да, смородила от них просто чудовищно. Дрыгание, гакарука конечно, далеко, но кое-кого из нуразгов тут же вывернуло наизнанку. «Ну, хенлики, поганец, ну, дружил!» Проборбатал я, и тут зомбаки добрались до бесов. БАМ, БАМ, БАМ! Блять, что не говори, а силушка в этих кострявых, сопадающих гнилым мясом руках была. На щиты легионеров посыпались удары, и от каждого из них отнюдь не слабые бесы отлетали на полметра, а вот ответные уколы копий были малоэффективны. «Да что уж там говорить, вообще не произвели никакого эффекта!» «Мечи!» — гаркнул я, и бесы, отложив копья, взялись за мечи, коими в изобилии обзавелись после многочисленных сражений с нуразгами и орденцами. «А ну, посторонись! Твою же мать, ну куда их понесло?» Мимо меня, распихав низкоростных легионеров, пронесся Бранд длинноволосый с самим Кагаром на пару. Кто его знает, какая муха укусила адыка, что он сам решился взяться за сталь. Да то ли я особо за ним такого же рвения к личному сражению не замечал». Размахивая кривыми мечами, они накинулись на одного рослого, но достаточно неповоротливого зомбика и принялись отстругивать от него кусочки. А уж когда в дело вступили рыцари хаоса, один, другой, третий, восьмой. Восставшие трупаки один за другим превращались в груды копошащейся гнили, из которой уже через пару минут истекало всякое подобие, подобие жизни. от амбара! Ха -ха воскликнул один из дуразгов, подковырнув мечом из растекающей лужицы дурно пахнущего дерьма какой-то предмет — Бородач лихорадочно протер его полой и бурнулся и радостно вознес над головой, чтобы все присутствующие смогли рассмотреть находку. Это был золотой браслет с истертой гравировкой и некрупным зеленым камнем, не разбираясь в них от слова совсем. Правда, радовался счастливчик недолго. Кагар взглянул на него, и тот, поникнув, отдал находку — Но уже в следующее мгновение нуразги и э, бесы ринулись обшаривать павших трупаков. Впрочем, безуспешно. За следующие полчаса мы зачистили еще три большие залы. После выработки тактики мертвяки больше не представляли серьезной угрозы. Бесы выстраивали стену щитов и принимали удар, а нуразки лихими наскоками выцепляли ублюдков одного за другим, превращая их в фарш. Резерву рыцарям хаоса работы и вовсе не доставалось. «С каждой находкой то браслета, то из украшенного камнями ножа, радость моих воинов, как и радость Хенлики, росла не по дням, а по часам». Если при спуске в развалин на нем не было лица, то с каждым уничтоженным зомбиком он светлел и как бы даже не молодел. А вот обстановка все больше склоняла меня к мысли, что перед нами не реальная башня реально жившего в давние времена народа, а примитивная декорация. В планировке помещений, через которые мы шли, не было никакого прикладного смысла. Длинные коридоры сменялись проходными залами, которые, в свою очередь, сменялись новыми коридорами. Никаких ответвлений или комнат, у которых можно было определить хоть какую-то хозяйственную принадлежность. И вот тупик, огромный зал, где на нас бросились добрых три десятка зомбиков и кое-кто похуже. «Мертвый колдун! Шестой уровень!» Выглядели эти ублюдки неважно. Худощавые костяки были облачены в разномастную гнилую рвань. Жалкие остатки кожи свисали полуразложившимися с трупьями, а в глазах еле трел блеклый зеленый огонек. Колдуны стояли полукругом в конце залы и, взявшись за руки, что-то бормотали на распев. Гул кружился по пустынной зале, словно рой злобных пчел, отталкиваясь от стены, все более набирая мощность, а ковыляющие к нам зомбики постепенно приобретали призрачные зеленоватые доспехи. «Быр! Строй!» — приказал я, хотя в этом и не было особой нужды. Командир Бесов уже выстраивал переградившую залу от стены до стены стену щитов. Вдруг полутемное помещение озарили ветвистые молнии, то наши шаманы заюзали огненную копель, более слабое подобие моего кулака огня. Она не могла сжечь трупаков на месте, но изрядно ослабляла их, превращая в треющие скверно передвигающиеся куклы. Прошла всего лишь минута схватки, и, черт подери, происходящее мне перестало. Стало нравиться. Облаченные в отсверкивающую зеленоватым броню, зомбари утроили свои и так немалые силы. Не успели оглянуться, как строй бесов был прорван? Два ублюдка просто расшвыряли противостоящих им воинов и нагло поперлись на стрелков». Пришлось браться за топор. Во главе двух рыцарей хаоса я бросился к прорвавшимся мертвякам и лихими ударами отогнал их обратно за строй бесов. Но и только! Даже моя секира оказалась не способна сходу справиться с подобной броней. Нет, я не считал ее супероружием, да кири она тоже чаще всего не брала, Но моей силы хватало, чтобы, даже не пробив доспех рыцарей ордена, нанести им серьезные травмы. А этим гаденышам на подобные повреждения было просто плевать. Мертвую плоть можно было сколь угодно мять без видимого эффекта. Наш строй прогнулся, и мне пришлось применить магию. Вот она зашла хорошо. Два кулака огня расшвыряли центр, напирающий на нас толпы, превратив нескольких зомбиков в пылающие факелы, что ослепнув, побрели в разные стороны залы окончательно подыхать. А я, возглавив клин из рыцарей хаоса, ринулся на прорыв к колдунам и посмекнул, что пока мы их не уроем, будем получать люлей». Несколько бесов и нуразгов уже стонали на пыльном полу, а напор врага все усиливался. Колдуны живо отреагировали на атаку, их бормотание поменяло тон, я почувствовал, как оно незримой ношей легло на плечи, прижимая к полу, а прямо из плит полезли какие-то смутные тени». Позади заголосил Хенлики, послышались испуганные крики норазгов, завизжали бесы и даже рыцари Хаоса схватились за головы. Лишь зомбарям этот речитатив не приносил никакого вреда. Они шустро стягивались к нашему прорыву, преграждая путь к своим вожакам. Блять, Честно говоря, не хотелось использовать магию, уж больно дорогой она была». Но иного выхода я не видел. Кулак огня и... Ой, яйца экибастуса! И ничего! Какого? Еще попытка. И вновь ничего. Причем самое поганое, что счетчик маны хаоса исправно минусил по пять единиц. в уроды! Я зарычал, и что было сил пнул ближайшего рыцаря Хаоса в сторону преградивших нам путь врагов. <режит> Решение оказалось верным. У чертовой твари сработали спинно-мозговые рефлексы, и она с молодецким хеком обрушила свою секиру на зомбика, позабыв о проблемах с вражеской магией. «А теперь моя очередь!» Сокрушающий удар!» Так и есть. На способность магия врага не повлияла. Попавший под топор ублюдок рухнул практически разорванным пополам. Увы, эта способность работала лишь раз в день. «Ко мне, блядь!» Активировал я подзабытый матерный приказ. И он тоже сработал. «Рыцари хаоса сбились в плотную группу, и мы рванули к треклятым колдунам, до которых оставалось каких-то жалких 20 метров. Неповоротливые мертвяки протянули свои обглоданные временем грабли. Я отпнул какого-то урода к дальней стене и уже занес секиру, чтобы снести башку первому из колдунов, как тональность их бормотания снова сменилась. Мелькнула зеленая вспышка». Твою мать, сейчас что-то будет, но, сукины дети, опоздали. Я опередил какие-то убойные чары буквально на доли мгновения. Что-то большое и злобное только начало формироваться в паре метров от нас, когда я опустил топор на ближайшего урода, вбивая его ему в грудь, и круг тотчас распался. Бормотание оборвалось, а колдуны, теряя ошметки мяса и разбрызгивая гниль, молча разлетелись кто куда. Мимо пронеслись две тени, то рыцари хаоса ринулись добивать врага, пока он не придумал еще какую-нибудь гадость». После этого дела пошли на лад. Мерцающие зеленые магические доспехи исчезли, строй стройписов выровнялся, нуразги тоже воспрянули духом, а когда, разделавшись с колдунами, мы ударили по мертвецам с тыла, сражение быстро переросло в стадию добивания. Не прошло и десяти минут, как мои воины уже лихорадочно обыскивали гнилье в поисках побрякушек и действительно нашли их немало, Эта картина мне напомнила выпадение доспехов из «Пчелиного роя» в «Диабло-2». <хе -хе -хе> так, а что это делает Хенлики? Не пошатываясь, обходил кучки дерьма, что еще недавно были мертвыми колдунами и чуть ли не носом рылся в отвратно пахнущих останках. «Что это ты делаешь, лесоруб?» — спросил я его, крайне удивленный подобным поведением. Хенликин с трудом оторвался от своего занятия и тяжело дыша пояснил. «Братья! Они все были моими братьями сотни лет назад! И теперь, наконец, упокоились! Я... Я не хочу подобной участи!» «Боится?» Я угляделся в покрытое потом лицо непися, Его глаза лихорадочно блестели в тусклом свете, что отбрасывали пиалы с горящим мхом. «Скажи лучше, где Сагатор? Ты говорил, что он придет, когда мы завалим его слуг!» «Не здесь!» — пожал он плечами, а во взгляде появилось странное выражение удовлетворения. «Нужно идти дальше! Он придет! Он обязательно придет!» «Что ж...» «Здесь нас действительно больше ничего не держит. Адык, похожий на объевшегося сметаной кота, придирчиво осматривал груду сваленного у ног золота. Я не стал его расстраивать тем, что его доля из него будет не слишком велика. Хе-хе, нет, оно тоже будет не лишним. Мало ли таких адыков встретится еще на ране». Я приказал быру подобрать раненых и снять доспехи с убитых, и мы двинулись в обратный путь. До вечера успели зачистить еще две башни. Правда, пришлось оставить часть отряда у входа в Думадр с ранеными, но, как я уже понял, смысла в большой толпе в подземельях не было, а у гончих при выполнении этого квеста и вовсе были лишь разведывательные и охранительные функции. Одна из башен оказалась в этой же долине, укрытая за небольшой скалой, а для достижения другой нам пришлось перевалить в следующую. Каждый раз нас встречали толпы зомбарей и несколько мертвых колдунов в конце. Тактика противостояния им оказалась довольно проста. Следовало собрать кулак и, не жалея маны, пробиться к ним и закончить их бренное существование» а без магической поддержки даже десятки трупаков не представляли особой угрозы. В четвертой башне Хенвики нас привел, когда уже начало темнеть. За целый день переходов и сражений мы порядком выдохлись, особенно нуразги. Выносливость людей все-таки не чета выносливости моих юнитов, но я решил все-таки зачистить и эту башню не ствердил, что Сагатор не может не замечать, как убывают его силы, а потому шансы на его появление все возрастали. Эти развалины притаились в небольшом ущелье, вход в которое я ни за что не отыскал бы сам. Если места расположения предыдущих еще хоть как-то можно было списать на некие стратегические расклады, Ту же эту башню никакому идиоту точно не пришло бы в голову возводить в подобном месте, только отбору. В маленьком ущелье она не несла вообще никакой смысловой нагрузки. В отличие от уже посещенных башен, она относительно неплохо сохранилась. Уцелевшее без окон бездверное основание вздымалось на добрых десять метров. Неровно обкусанная взрывом вершина находилась вровень с первым уровнем скал, в которых свили гнездо какие-то большие, отдаленно похожие на ворон птицы. Пожалуй, это были первые пернатые, которых я увидел на ране. Удивительно, но раньше на их отсутствие я как-то не обращал внимания. — Твои люди готовы, Кагар? — спросил я Адыка. Железный человек весь день махал саблей и все еще стоял на ногах. Честно говоря, я бы мог обойтись и бесами, но, почуяв золото, нуразги были больше не в состоянии отпустить у дела. — Конечно, вождь, мы убьем их всех! — Да, я чувствую, что эта башня может стать последней вождь Горбадан, сказал Хенлике. Я искоса взглянул на аж приплясывающего от нетерпения лесоруба. Что-то в последние часы мне все менее нравилось его поведение. После каждой встречи со своими бывшими братьями он становился все более нервным. Вот и сейчас его взгляд лихорадочно ощупывал высевшийся в ущелье осколок башни, словно слизывая с нее медовую патоку, а руки судорожно мяли в руках топор». «С тобой все в порядке», — спросил я Непися. а тот подпрыгнул от неожиданности. «Освобождение! Я чувствую его! Еще немного, и я стану свободен от злых чар!» «Все ясно. Сработал очередной триггер, и сейчас Хенлики выдаст еще одну часть прописанной истории. Но нет, больше он не сказал ничего». Я же приказал Клыку пошарить по местности, а сам принялся собирать отряд для проникновения внутрь развалин. Слева виднелась узкая шаткая лестница из потемневшего дерева. Она опоясывала башню и терялась где-то у разваленных блоков наверху. Уже вскоре мы зачищали от зомбаков пыльные залы. За день это стало вполне привычной работой. Разве что мне и рыцарям хаоса все чаще приходилось выполнять роль нуразгов лихими наскоками, шинкуя гнилых ублюдков. Несмотря на то, что адык брал с собой по три десятка человек за раз, оставляя остальных отдыхать, его люди уже еле волочили ноги от бесконечных переходов и сражений. На сохранившихся этажах башни Трупакова оказалось совсем немного, но когда мы спустились ниже уровня земли, то столкнулись с настоящими полчищами этих тварей. Уже через полчаса, когда зачистили очередной небольшой зал, я объявил привал. Что ж, похоже, мы и вправду близки к цели. Нарастающее сопротивление в лучших традициях компьютерных игр подсказывало, что развязка близка, поэтому я хотел привести своих парней в порядок, чтобы быть готовым к любому повороту событий. Эх, как же жалко, что гончих не протащить сквозь узкие коридоры. Парочка чудовищных собачек быстро научила бы зомбиков уважать высшего демона Агрбадана. Ну, похоже, началось. Мы уже добрались до последнего тупикового зала и уполовинили состав колдовского круга, когда я понял, что в уже отработанную схему вклинился новый фактор. Вот только он появился совсем не оттуда, откуда я его ждал, хотя, возможно, и догадывался. Внезапно я увидел, как из-за спины рыцарей хаоса выступает Хенлики. Все время жарких битв в узких коридорах он провел в безопасном тылу, а тут, Нати решил броситься в самое пекло. Конечно же, это не могло быть спроста. «Куда прешь?» — воскликнул один из рыцарей Хаоса по имени Сарат, но Непис, похоже, его не слышал. С горящими от предвкушения глазами он бросился к ближайшему трупу мертвого колдуна и без сантиментов погрузил в него руки по самый локоть. В этот момент с перекушенного лица лесоруба сползли последние крупинки человеческого. «Стоило ли ломать комедию, Сагатор?» — спросил я его, когда пошатывающаяся фигурка оторвалась от кучи гнили и медленно повернулась ко мне.